Джек Фаррелл был музыкантом. Работал в театре, но, случалось, играл в клубах и изредка на концертах. Лейси с детства знала наизусть все бродвейские мюзиклы и на пару с отцом могла спеть любую песенку. Его внезапная смерть, Лейси тогда только-только кончила колледж, стала для нее настоящим потрясением. Ей сейчас казалось, от шока она не оправится никогда. Случалось, бывая в театральном районе, Лейси ловила себя на том, что ждет. Вот сейчас ей навстречу попадется отец. После его похорон мать насмешливо грустно сказала, «Как твой отец и предсказывал, в городе я не останусь». Она купила кондоминиум в Нью-Джерси. Ей хотелось жить поближе к Кит, сестре Лейси и ее семье. Переехав в Нью-Джерси, она стала работать в местной больнице по своей специальности медсестра-педиатр. А Лейси сразу после окончания колледжа подыскала себе небольшую квартирку на Ист-Энд-Авеню и работу в риэлторской фирме «Паркер и Паркер». Теперь, восемь лет спустя, она стала настоящим риэлтором, одним из лучших в фирме. Тихонько мурлыча Лесси вынула папку с бумагами на дом номер три по 70 Ист-стрит и углубилась в них. Она предпочитала заранее изучить перспективную квартиру. С этой целью научилась заводить знакомство с людьми, работающими в домах, сделки по которым проводили Паркер и Паркер. Очень помогала. Лесси позвонила Тиму Пауэрсу, управляющему дома номер три, доброму приятелю, и минут двадцать выслушивала, как он провел лето, пока наконец удалось перевести разговор на квартиру Уорингов. Тим сообщил, что Изабел оринг мать Этер Лэнди, молодой певицы и актрисы, только-только начинавшей делать себе имя в театре, отец Этер был знаменитый владелец ресторана Джимми Лэнди, Этер в начале прошлой зимы погибла. Ее машина сорвалась с обочины дороги, когда девушка возвращалась домой с уикенда из Вермонта, куда ездила кататься на лыжах. Квартира принадлежала Этер, а сейчас ее мать, видимо, решила продать ее. Миссис Оринг отказывается верить, что гибель Этер всего лишь несчастный случай, — добавил Тим. Когда Лейси положила трубку, то припомнила, что видела Этер Лэнди в прошлом году в мюзикле Бродвейского театра, имевшего шумный успех. И понравилось ей тогда больше всего именно Этер. У молодой актрисы было все — красота, сценичность и дивная сопрано. Неудивительно, что мать никак не может поверить в ее смерть. Поежившись, Лейси встала выключить кондиционер. Когда Изабел встретила Лесси Фаррелл в лифте, ей сразу понравилась молодая женщина, чем-то напоминавшая Этер. Все эти месяцы она изредка ненадолго приезжала в Нью-Йорк из Кливленда, испытывая острую боль, когда перебирала вещи дочери в пяти огромных стенных шкафах и в многочисленных ящиках. Много раз Изабель встречалась с друзьями Этер. И, наконец, поняла, С этим надо кончать. Пора перестать доискиваться причин гибели Этер. Однако факт оставался. Не верит она, что смерть Этер — несчастный случай, и все тут. Изабелл знала свою дочь. Этер ни за что не сглупила бы так, не отправилась бы на машине из Стоува в Снежный Буранда еще поздним вечером. Медицинский эксперт, однако, дал положительное заключение. И Джимми вполне удовольствовался официальной версией. В последнюю их встречу за ланчем, а встречались они редко, он пытался убедить Изабел оставить все, продолжать жить своей жизнью. Но Изабел никак не могла смириться. Рассказала ему о тревожном телефонном разговоре с дочерью непосредственно перед ее гибелью. «Понимаешь, Джимми, Этер была сама не своя». Нервничала ужасно, я по голосу слышала. Почему же Тетер снова и снова задавалась вопросом Изабел? Мучил он ее со дня гибели дочери. Ведь после автокатастрофы, которую ты наблюдала в детстве, тогда машина вылетела с дороги и разбилась, ты панически страшилась гололеда на дорогах. Даже поговаривала о переезде в Калифорнию, только бы убежать от зимы. Тогда почему вдруг отправилась через заснеженную гору в два часа ночи? Тебе ведь было всего двадцать четыре, вся жизнь впереди. И столько в ней тебя ждал хорошего. Что же произошло той ночью? Что заставило тебя помчаться на машине? Или кто? От тревожных мыслей Изабелл оторвало жужжание домофона. Звонил швейцар. Пришла мисс Фаррелл. На десятичасовую встречу. Великий Боже, да вы моложе, чем мне помнилось. Сколько же вам? Тридцать? Моей дочке исполнилось бы на следующей неделе двадцать пять. Это была ее квартира. Какой жуткий парадокс, правда? Первый полагалось бы уйти мне, а ей перебирать мои вещи. — У меня два племянника и племянница, — откликнулась Лесси. Даже представить себе не могу. Вдруг что-то такое случилось бы с ними. Так что ваши переживания мне отчасти понятны. Изабелл ходил следом за Лесси, пока та расхаживала по квартире, тренированным взглядом оценивая размеры комнат, делая заметки. Квартира для молодой женщины очень даже просторная, — пояснила она. Ее для Этер купил отец. Для дочки он готов был на что угодно. Мне так трудно продавать квартиру, хотя я стараюсь держаться, но не уверена, что справлюсь. Глаза ее наполнились слезами. — Вы уверены, что действительно желаете продать квартиру? — спросила Лейси. Я так хотела докопаться до причин гибели дочки. Почему она вдруг ринулась среди ночи домой? Почему не дождалась утра? чего вдруг переменила план? Я надеялась, может, в Нью-Йорке отыщется разгадка, в квартире или у кого-то из ее друзей. Но ее отец требует, чтобы я перестала донимать их. И он, наверное, прав. Надо продолжать жить. И потому, да, Лесси, я действительно хочу продать квартиру. Лесси прикрыла руку женщины своей. Думаю, Этер тоже хотела бы этого. Тихо проговорила она. В тот же вечер Лесси отправилась на машине в Вайков, где жили ее сестра, Кит и мать. Не видела она их с начала августа. Переехав в мост Джорджа вашингтона Лесси морально подготовилась к упрекам, которые предчувствовала она непременно обрушиться на нее. «Ты провела с нами всего три дня. Обязательно напомнит ей взять. Что есть такого в Ист-Хэмптоне, чего нет в Нантакете? — Ну, прежде всего, там нет тебя, — мысленно усмехнулась Олесь. Она никогда особенно не любила своего зятя, Джея Тейлора, преуспевающего владельца большой компании ресторанного оборудования, но старательно напоминала себе, кит его обожает, и у них уже трое ребятишек.